Глава 34. Сегодня мы с Патрицией принарядились, и я даже позволила сделать мне сложную причёску, украсив волосы цветами. Воздушное платье голубого оттенка из лёгкой вуали на подкладке прекрасно сочеталось с незабудками в волосах. Наряд делал меня юной и какой-то беззаботной. Я накинула шаль на плечи, чтобы не замёрзнуть вечером. Чуствовала себя немного неуютно в изящных туфельках и в образе романтичной девы, но чего не сделаешь ради дорогих родственников, ведь для Оливера это важный день. «Соберутся двадцать четыре стихийника, чтобы разогнать волны и поднять храм богини Аполлии. Правда, я пока плохо представляла, как это возможно. Мы прибыли на набережную, предзакатное небо разовело, солнце отбрасывало пурпурные блики, и те сливались с изумрудом волн. Толпу приглашенных гостей и обычных зевак отгораживали от моря юные стихийные маги из клана лорда Блэкстона». а 24 сильнейших стихийника, включая Александра, Оливера, Лукаса и Бригза, вытянулись в ряд у самой кромки воды. Я рассматривала старый маяк, сердцем учительно сжалось от воспоминаний. Не могу сказать, что была счастлива в моем времени, но мечтала вернуться домой. «Здесь я всего лишь странник», — Оливер зычным голосом прочитал заклинание «Алина». И камень стихийников на его ладони засиял изумрудом. От артефакта исходили лучи, переплетаясь с световыми нитями руки стихийных магов, словно связывая в единое целое. Все ахнули, когда камень воспарил, а изумрудный свет расцёгся в воздухе, уходя далеко в море. Хоть мы и находились на расстоянии, но почувствовали мощный порыв ветра, появившийся неведомо откуда, ураган подхватил волны и вопреки всем законам природы унёс их далеко от берега. Где раньше плескалось море, теперь виднелись мокрый песок и галька. Александр Блэкстон прочитал ещё одно заклинание. Из ладоней стихийников вырвался световой вихрь. Он понелся вслед за удаляющимися от берега волнами, образуя воронку. Там, где сошлись море и ветер, вода бурлила, пенилась, И что-то выталкивало на поверхность, подчиняясь приказам и силе магов, стихия отдавала обратно то, что ей не принадлежит. А вскоре под наш дружный крик обнажился погребённый веками в песках и морской воде храм. Пока лишь его верхняя часть, волна омывали купол, словно песчаный остров. Некогда белоснежное строение плотно облепили водоросли и ракушки. Вдруг ветер стих, будто и не было разбушевавшейся стихии. У берега море измельчало, вдали виднелась вершина храма. Изумрудное свечение вокруг камня уменьшилось и потускнело. Артефакт плавно опустился на ладонь хранителя, Оливера Блэкстона, а стихийные маги опустили руки и отступили. Я заметила усталость на лицах. Это первый этап. Блэкстон младший повернулся к толпе. Слишком много затраченной энергии. Как только остров из песка и камней затвердеет, мы продолжим. Раздались одобрительные крики и аплодисменты. Пэт уже подбежала к мужу и повисла на шее. Стихийные маги подходили к близким и родственникам, делясь радостью. Я же невольно искала взглядом еще одного участника действа, того, кто готовил расчеты, кто обнаружил храм, кто спонсировал прожект. К сожалению, лорд Вивер не пришёл. Он получил новое дело и уехал из страны. Всё-таки магия удивительная вещь, с предыханием произнёс Аристарх Гудвич. Было бы так скучно жить без неё. Я взяла распорядителя музея под руку, вспомнив, что хотела расспросить про кристалл целителей и ритуалы. Мистер Гудвич, вы не могли бы уделить мне несколько минут? Мужчина расплылся в улыбке. Конечно, моя дорогая коллега, я ведь правильно понял, что вы провидица, как мы с Еленой и служити в полиции. Кстати, напомните, в чём ваш дар? Мы пошли по набережной, любуясь куполом храма Богини и оставляя стихийников и зивак позади. Я вижу воспоминания людей и образы, связанные с прошлым, но дар пока слабый. Ничего, ничего, подбодрил мистер Гудвич. Всё придёт. Вы, наверное, уже знаете, что моя магия связана с древними текстами. Я их чувствую, могу разгадать заклинания, уловить сакральный смысл. А Елена, говорящая с артефактами, так я её называю. Да, леди Елена как раз помогает мне в одном деле. Это связано с кражей кристалла целителей. Вот о нём и хотела вас расспросить. Мы остановились, вглядываясь в горизонт. Конечно, конечно, спрашивайте. Подозреваю, что кристалл похитили для проведения какого-то ритуала. Скажите, можно ли полностью передать свою силу артефакту или другому магу? Вспомнила, как сама делилась частичкой силы с камнем провидцев, но то, что видела во сне, На добровольную передачу магии не походило. Насчёт передачи магии другому, слышу впервые, пожал плечами Аристарх Гудвич. А вот отдать часть силы артефакту возможно, но не большую часть. Я читал в послании Богади, что с помощью подобного ритуала камень можно напитать магией. Только почувствовала, как нащупала нить, как Гудвич меня расстроил. Но на подобное пробуждение потребуются месяцы, если не годы. Как говорится, с каждого по капельке магии, а артефакт как накопитель силы. А если не по капельке, вдруг кто-то решит передать всю свою силу, предположила я. Кто же в здравом уме лишится магии? Усомнился в моих словах распорядитель и с недоверием посмотрел «Не помню, чтобы в послании бога Ди говорилось о подобном ритуале, хотя тексты в книгах разные, в послании Ариса что-то об этом есть, но фолиант сохранился в плохом состоянии, половина заклинаний затерта, некоторых страниц нет, а книгу о поле мы так и не нашли. Решила зайти с другого бока». А кто может стать хранителем камня, чтобы пробудить истинную силу богов? В древних текстах говорится о чистоте хранителя. Чистоте? переспросила я. Сомневалась, что Оливер был таким уж безгрешным, добрым, открытым и наивным. Это да. Я могу лишь трактовать скрытый смысл послания, но только боги ведают истину. Речь может идти о душевной чистоте, самоотдаче, умении прощать и любить. Ошибки делает каждый, святых людей нет. Но хранитель сознательно не причинит зла другим. Распоредитель будто прочитал мои мысли, и когда он говорил о посланиях и артефактах, во взгляде сквозил детский восторг. Чистый помыслами и душой человек верит в чудо. полагается на волю богов, но предугадать, когда именно камень выберет хранителя, невозможно. Лорд Оливерни неоднократно прикасался к камню стихийников, но артефакт выбрал его неожиданно. Это произошло после инициации четвёртого дара богов открытия портала перемещения во времени. Возможно, камень напитался энергией А может, почувствовал, что хранитель готов ему служить. Между прочим, Оли в тот момент был на грани жизни и смерти. На грани жизни и смерти эта информация показалась любопытной. Оливер, рискуя жизнью, помогал Елене остановить преступников и был смертельно ранен. А у других артефактов те же требования к хранителям я не сдавалась. пытаясь получить как можно больше информации. Полагаю, что душевная чистота и самопожертвование это наиглавнейшие требования, и не обязательно хранителями становятся сильные маги, хотя таких большинство. Но вот камень стихийников на этот раз выбрал наивного и искреннего Оливера со слабым магическим даром. Кстати, согласно легендам Древней Аполии Хранителями кристалла целителей становились лишь юные девы. И здесь, полагаю, чистота должна быть не только душевной, но и телесной. Сохранилась легенда о двух сёстрах, дочерях императора. Старшая девушка обладала сильным целительским даром, но с лунаей в меру страктивой и высокомерной. Помогала не всем, мнила себя избранной, и у неё появился возлюбленный Скорее всего, Девицы уже не было. Но каждый раз, входя вместе со стальными девами в ритуальный круг, она надеялась, что камень выберет её. Каково же было всеобщее удивление, когда кристалл избрал хранителем младшую сестру, чистую, невинную, добрую, но болезненную, со слабой магией. По преданием, девушка умирала Она решила последние дни провести в храме, посвятив жизнь богине, а став хранительницей чудесным образом исцелилась. Правда, история закончилась печально. Старшая сестра убила младшую, пытаясь отобрать артефакт и магию. Расправитель музея замолк и о чём-то задумался. Я же старалась соединить древнюю легенду и рассуждения Гудвича с моим делом. Интересно, а кого выбирала хранителем Окади, дев или мужей? Полюбопытствовала я. С этим артефактом всё непредсказуемо: если у целителей и хранительниц оказывались невинные девы, у стихийников преданные богам мужи. то у провидцев среди хранителей были и старшие дочери жрецов с сильным даром, и младшие, порой отвергнутые обществом сыновья правителей, а иногда и вовсе случайно забредшие в храм путники. Известен случай, когда в песках нашли умирающего юношу провидца и принесли в храм путника. Распорядитель углубился в повествование. «Я же поняла, что мы слишком отклонились от интересующей меня темы». Тем временем Гудвич посетовал. «Я не успела знакомиться со всеми заклинаниями. Лорд Брикс забрал священные послания Ариса и Ди, считая, что я могу пойти путем Рауфа. Говорит, многие знания приносят многие беды. Жаль, что до нас не дошла книга о Полии». Ухватив последнюю фразу, вспомнила, что именно этот фолиант из моего времени умыкнула императрица Амалия. Возможно, она уронила книгу в море, а кто-то отыскал и сейчас проводит страшные ритуалы. В дардании будущего эта книга лежала в храме. Возможно, её найдут. Мы её найдём, подбодрила я распорядителя. Да, вы меня очень успокоили. Искренне улыбнулся старик. Все участники ритуала, так или иначе, знали историю моего появления в прошлом, за исключением лорда Нобеля. Его не стали посвящать в подробности, лишь сказали, что маскарад был задуман изначально с целью поимки преступников. уж слишком непредсказуем главный целитель, хоть и связан магическим договором, но и игры с будущим опасны. Продолжил рассуждение Арестах Гудвич, переключившись на новую тему. Впрочем, как и с прошлым. Мне нравится пытливый ум лорда Вивера, но вряд ли он смог бы оказаться в прошлом и не нарушить ход истории. В каком смысле? Поразилась я словам пожилого мага. Двойник, пояснил Гудвич. Если бы вы переместились в прошлое, то вас бы не ожидал двойник. Аллорд Вивер мог бы столкнуться с собой. Точнее, я уверен, что не мог. Шагнув из ритуального круга в прошлое, Максимилиан растворился бы в световом потоке или же, как Амалия и Эдуард, застрял в божественной временной воронке. Я замерла на месте от подобного предположения, от чего-то пришло в воспоминание, о той самой табличке в храме Аполлона из моего будущего. с высеченным именем Оливера, возможно, упоминании о Вивере не было потому, что он не смог вернуться из прошлого. От этой мысли стало страшно. Макс в расчётах и безумном плане предусматривал всё, кроме своей гибели. Неизвестно, как поменяется будущее после наших опытов. Если Максимилиану суждено было погибнуть, то вы и Лукас изменили это. «Значит, что-то должно произойти». «Как и то, что императрица и принц не погибли, не застряли во временной воронке, а где-то живут». Мистер Гудвич заговорил тише. Во взгляде отражался восторг от только что сделанного открытия. «У меня же по телу пробежали мурашки. Не хотелось бы вернуться в изменившееся будущее, где правит принц Эдуард». А старик-распорядитель разошелся, голос дрожал. Ещё 4 года назад мы не подозревали о спящих камнях, о четвёртом даре богов, потому что империя старалась контролировать, душит любое проявление необычной магии и скрыть наследие богов определённо. Мы шли к тому, что в стране осталась бы горстка избранных магов во главе с Рауфом, как сейчас происходит в Асумской империи, но боги вмешались. Лорд Вивер и леди Елена получили заказ на, впрочем, это уже не мои тайны. В это время к нам подошёл Лукас, прервав волнительную тему. Эвелин, надеюсь, ты узнала всё, что хотела, и даже больше, чем хотела. Благодарю вас, мистер Годвич. Если у меня будут новые вопросы, можно обращаться к вам. Конечно, конечно. «Жаль, что вы не чувствуете артефакты, как Елена. Мы могли бы сотрудничать, ведь так важно знать историю наследия богов». «Истории людей бывают не менее увлекательными», — улыбнулась я и попрощалась с распорядителем музея. Мистер Гудвич направился к Оливеру с Пэт, а Лукас придержал меня за руку. «Все собираются в особняк Бригза на ужин, но я предлагаю сбежать». Сбежать, самое время пригласить тебя на свидание. Не успела ответить, как Лука совёл меня к техномобилю. Мы довольно-таки быстро проехали набережную, отдаляясь от богатых особняков, и вскоре я заметила домики поскромнее, в окружении плодовых деревьев и ярких цветов. Среди них находился и уютный особняк лорда Сиверса. По дороге я рассказала о беседе с мистером Гудвичем, Всё, что связано с работой, завтра, а сейчас отдых. Лукас помог мне выйти из мобиля. Мы обошли дом и очутились на знакомой веранде. На деревянном настиле были разложены пледы, подушки. Рядом стояла бутылка вина и бокалы. "Располагайся", усмехнулся лорд Сейверс, увидев мою растерянность. Сам он скинул пиджак и остался в рубашке. От порывов ветра тонкая ткань не блипила сильные мускулистые плечи и грудь. Я, любуясь шефом и местными красотами, присела на тёплую шкуру и накинула плед на плечи. Стихийному магу может и жарко, я же замёрзла. Ветер доносил с моря прохладу, да и вечерело, уходящее солнце золотило небо, переливалось розоватыми бликами, отражаясь в воде. Лукас услужливо налил в мой бокал вина и поставил рядом вазу с фруктами, а сам зашёл в дом, забрал заранее нарезанное мясо и овощи. Он умело разжёг огонь в каменной печи, а спустя четверть часа раскладывал на решётке наш ужин. Мы говорили о детстве. Я рассказала о своей учёбе в Академии права, а Лукас о том, что за 2 года освоил премудрости стихийных магов. а заодно стремительно продвинулся на службе в полиции под руководством Т. Дивинника. «В этом мы с тобой похожи», — улыбнулся шеф, когда я поведала, что большинство дел в участке раскрывала, сидя в кабинете. А вот Мур говорит, что его ноги кормят. Он деятельный, должен лично пройти по злачным местам, посмотреть в глаза свидетелям. «Наверное, истина где-то посередине», — пожала я плечами, — И сразу вспомнило о деле. Ведь пока мы пьём вино и мило беседуем, преступник выбирает новую жертву. Не думая об этом Эвелин, Лукас разложил по тарелкам приготовленное на огне мясо и присел рядом. Наши люди следят за преподавателями в академии. Студентов лорд Нобель выпускает за ворота лишь по согласованию с ним. А вдруг мы ошибаемся? Я пригубила вино и посмотрела на шефа. И наш преступник не сотрудник и не студент, а чужак, который выкрал камень и уже покинул империю. Вряд ли. Брикс усилил охрану на границах и привлек Вивера с его связями. Если артефакт попытаются продать, мы узнаем, — успокоил меня Лукас. При упоминании о лорде Вивере настроение сразу же испортилось. Мы молча поужинали, любуясь закатом. Я то и дело поглядывала на Лукаса. Он же не отрывал взор от меня. Придвинувшись ближе, шеф обнял за плечи. "Холодно", его низкий голос раздался совсем близко. Этот мужчина меня волновал. Он молод, красив, спокоен и уверен в себе. Всего несколько раз я видела, как он злился, а когда на море он управлял стихией, то был похож на древнего бога. В то же время я никогда не задумывалась, какой он как рос, что любит, с кем проводил свободное время. И сейчас, после наших задушевных бесед, Лукас встал ближе. Сегодня я видел страстного лорда Северса. Он с жаром рассказывал о том, как впервые почувствовал стихию, как магия срывалась с кончиков пальцев, заставляя содрогаться тело и причиняя боль. Позже он научился подчинять силу. Ему помогли волны и ветер. Верные спутники в детских играх. Для ребёнка Колеки стихия стала другом. Я наблюдала за тем, как его лицо расслабляется, исчезает строгий серьёзный начальник полиции, являя нежного, улыбчивого мужчину. Лукас ласково провёл пальцами по моей щеке, тёплые губы накрыли мои. Поцелуй вышел трогательным и чувственным. Шеф отстранился, заглядывая в мои глаза. словно спрашивал одобрения улыбнулась и притянула его за шею приглашая продолжить я желала забыть прошлое хотела вновь чувствовать твёрдые настойчивые губы ласкали мой рот руки гладили плечи и спину ощущала удары его сердца но оно не билось в унисон с моим прекрасный принц умный и благородный я могла бы его полюбить могла бы но В моих грёзах царствовал другой, циничный, ершистый, несносный, попирающий законы, действующий лишь в своих интересах. Тяжело, когда любишь того, кого любить невозможно, а рядом достойный мужчина, на чувства которого ответить не можешь, вздохнув, отстранилась. Вспоминаяшь о нём, Лукас всё понял. Не хотелось лгать. Мне просто нужно время, конечно, Эвелин. Прекрасный принц вновь притянул меня в свои объятия. Я подожду, но не отдам тебя. Я горько усмехнулась. Да никто и не забирает. Лорд Вивер больше не появлялся, не боясь шпионить на благо империи, обольщая очередную малышку. Лукас сжал мою руку, а я наблюдала за тем, как наши пальцы переплетаются. Заметила на его запястье бледный порез, похожий на волну. Шеф перехватил мой взгляд и успокоил: "Это не то, что ты думаешь. Не следствие неразделенной любви, всего лишь след от ритуального ножа стихийников, передавал артефакту часть магии". Лукас запнулся, потому что я продемонстрировала магу похожий знак, только в виде ока. "Ты прошла подобный ритуал в храме бога Ди?" догадался лорд Сиверс. а затем с тревогой посмотрел на меня. «Эви, что случилось?» «Я поняла, что за порезы были у тех девушек из Академии. Змея! Знак от ритуального ножа богини Аполлии!» Я подскочила на ноги, откидывая плед и забирая шаль. Видела подобный знак в книге по артефакторике и только сейчас все сопоставила. «Бежим!» «Куда?» Лукас тоже накинул пиджак, Быстро затушила огонь в печи и последовал за мной. В отделении нужно посмотреть мои записи. Теперь я точно знаю, у целительниц забирают магию. Остаётся понять, кто и зачем. Я буквально запрыгнула в мо빌. Лорд Сейверс сел за руль и усмехнулся. Только ты, Эвелин, на романтическом свидании думаешь о краже и убийстве, а затем вместо поцелуя просишь отвезти в отделение полиции. Если тебе не нравится, я насупилась, но Лукас склонился к моему лицу и поцеловал в нос, будто неразумного ребёнка. Мне всё в тебе нравится. Отстранившись, он завёл мобиль. Я же твёрдо решила: сейчас никаких романов. Сначала раскрою преступление, а затем решу, что делать с Лукасом, моими чувствами к Виверу и как всё это совместить с возвращением в будущее. В здании отделения полиции ещё горел свет. Мы застали на рабочих местах дознавателя Юриса и Скотта Мура. "Берите материалы по расследованию и живо ко мне", приказал им шеф. Я сгребла со стола нужные папки и прихватила книгу парты Факторики. Мы устроились в кабинете начальника. Он скинул все документы со стола на диван и разложил огромный лист бумаги, закрепив по углам вазой и книгами. "Рисуй", лорд Северс протянул мне толстый угольный карандаш. Кивнула, но сперва обратилась к муру. "Помнишь, я просила тебя посмотреть даты, когда в этом году в Академию целителей приносили артефакт? Всё подготовил?" Мур достал из папки исписанный лист бумаги. Я выделил отдельно те дни, когда, по утверждению охранника Петра Ворона, мисс Евгения оставалась в кабинете Нобеля. «Диктуй только их». Я склонилась над столом, выписав четыре даты за последние три с небольшим месяца. Закончив с Муром, обратилась к Юрису. «Посмотри, в какие дни нападали на студенток». Фридман продиктовал. а я выписала их рядом отдельной колонкой. Все замерли. Три даты совпали. Камень хранился в академии 2 дня. В первый день были занятия по артефакторике, на которых студенты рассматривали кристалл целителей, изучали в теории воздействие. На ночь артефакт запирали в сейф в кабинете ректора. Именно в эти вечера мисс Евгения неожиданно вспоминала о незавершённой работе. И охранник пропускал её в кабинет. А на рассвете следующего дня студентки теряли память и магию, проговорил Лукас, склонившись к нашей схеме и проводя стрелки от одной колонки к другой. Он забрал из рук Мура лист и нахмурился. До этого в течение года примерно раз в месяц артефакт оставляли в академии, но мисс Евгения не выражала желания поработать. А за последние 3 месяца она оставалась 4 раза. Получается, в эти дни были совершены 3 нападения на студенток. Мур присвистнул, а Юрис склонился к схеме. 4 нападения, и дознаватель вписал новое имя рядом с последней датой, когда похитили камень и убили секретаря. Я составил список девушек из семей целителей аристократов, 18 лет. рыжеволосах со слабой магией. Их пять. Лизу Камерон, Марту Кармалис и Виолу Грон мы знаем. Четвёртая девушка, дочь владельца крупнейших аптекарских лавок, Лана Эндрюс, живёт в Ольвии, но в академии не учится. Я пообщался с ней на днях. Пришлось действовать нестандартно и разыграть роль навязчивого ухажёра. Тему похищения мы с ней не затрагивали, но на запястье Я увидел такой же порез, как и у других студенток. Я открыла книгу парты-факторики, где говорилось о ритуальных ножах и метках, которые они оставляют. Теперь все сходилось. Странный порез был знаком змеи, символом целителей. Предположим, с ней произошло то же самое. Возможно, преступники караулили жертву, и она села в наемный экипаж». Нужно нанести семье визит и добиться признаний. Лорд Эндрюс, уважаемый человек в городе. Я лично с ним пообщаюсь, предложил Лукас, а я благодарно улыбнулась. Юрис передал мне ещё один лист бумаги. Как вы просили, я отметил здесь всех представителей знатных семей. По их утверждению, они ведут родословную чуть ли не от самой богини Аполлии. 14 семей. Задумчиво протянула я, вчитываясь в список. Вы можете найти среди них лорда Нобеля. У него две дочери, 17 и 20 лет. Обе рыжеволосые, младшая замужем и со слабым даром, старшая с сильным даром. В этом же списке потомок основателя Ольвии, лорд Арестас Ольвий XIII. У него один законный сын, 20 лет, и двое незаконно рожденных сыновей, 30 и 25 лет. Лорд Арестас их признал, но из наследства исключил и Юрис. Я прервала доклад помощника. К чему такие подробности? Ни дочери Нобеля, ни сыновья лорда Арестаса нас пока не интересуют. Нужны девицы 18 лет, невинные, со слабым даром. Да, простите, увлёкся. Смутился дознаватель и тут же огласил новый список. Девушек с соответствующими данными всего пять. Среди них Лиза, Марта и Виола. Последняя после случившегося покинула академию. Плюс Лана Эндрюс ещё одна жертва. В академии не учится. Я прочитала новое имя Клара де Веро. Это пятая девушка. Да, учится в академии. Ты с ней общался? Поинтересовался Лукас. Не успел. Посетовал Юрис. Лишь узнал, что особость стеснительная, подруг нет, учёба даётся с трудом. Может и неплохо, что девушки и их родственники не подали заявлений в полицию. Действовать нужно аккуратно, не привлекая внимания к похищениям. Не хотелось бы спугнуть преступника. Пусть думает, что жертвы забыли о произошедшем и никуда не обращались, проговорила я. Эвелин, я правильно понимаю, что согласно твоей версии, Преступник выбирал для ритуала похожих девиц, уточнил глава полиции, а я утвердительно кивнула. Странные предпочтения, добавил Мур. А не рыжеволосые в нашем списке есть? поинтересовался Лукас. Есть, кивнул дознаватель Фридман. Две девушки, возраст соответствует, магия слабая. Я выписала два новых имени на лист и обозначила как группу потенциальных жертв номер два. «И еще четыре дочери лордов или другого возраста, или с сильной магией, среди них дочки Витоса Нобеля», — отчитался Юрис и выдохнул. Я записала этих девушек в группу под номером три. «У нас одиннадцать дочерей знатных лордов-целителей», — заключил Лукас. Но ты полагаешь, только пять из них находятся в красной зоне. В это время я как раз обвела красным карандашом девушек из первой группы: Луизу, Марту, Виолу, Лану и Клару. Да, за последней необходимо установить слежку. Уверена, она будет следующей жертвой. Я указала на схему. И как это связано с артефактом? С ним проводят какой-то ритуал? Нахмурился Лукас, а я кивнула. Так, да, преступник должен прекрасно разбираться в наследии богини Аполлии и ритуалах, заметил Скот Мур. Например, на роль злодея прекрасно подойдёт магистр партефакторики Петрик. А ещё должен разбираться в травах. Витрас Виллюр подтвердил, что в вине, которым мертвили мисс Евгению, редкие травы, их трудно распознать. Значит, на роль злодея подойдёт магистр по аптекарскому делу Борис Олви. Добавила я. Может, они сообщники? подмигнул Мур и тут нахмурился. А ты уверена, что камень забирали лишь на ночь и возвращали утром? Ну, смотри. Сбор трав проходит на рассвете, это 5-6 утра. Думаю, именно в это время на девушек были совершены нападения, и тогда же проводили ритуал. А к приходу на работу лорда Нобеля кристаллы возвращали в сейф. Глава целителей пропажи не замечал. объяснила коллегам свои догадки. «Значит, наша мисс Евгения по утрам подкладывала кристалл в сейф. Уверен, они с Петриком подслушали охранное заклинание. Он украл камень, а дамочку убил, потому что она его шантажировала», сделал предположение Скотт Мур. «Кстати, Аарон Петрик говорил, что в сейфе у Нобеля хранились и другие артефакты богини Аполлии, которые ректор не всегда возвращал в музей». Что-то мне подсказывает, что среди этих предметов был и ритуальный нож. Возможно, подключился к разговору Лукас. Есть ещё одна версия. Кто-то устраняет соперниц студенток, которые приглянулись преподавателю. Ты имеешь в виду Лютенцию, ассистентку? догадалась я. Да, вы сами сказали, что у неё роман с магистром по аптекарскому делу Борисом Молве, а до этого она бегала за вудсом. добавил шеф. Именно она составляет расписание занятий и практикумов, протянул Мур. Ассистентка знала, что девушки отправляются в приют лекаря, могла их там поджидать или нанять сообщника, который увозил жертвы в экипаже. Похитить и напугать студенток это одно, но ведь у нас ещё кража артефакта, убийство и записка секретаря от загадочного В. Зачем это нужно лютенции, выразила сомнение. Да и похищение девушек на почве ревности не вяжется с тем, что им стирали память. Логично было бы их напугать, чтобы запомнили месть ревнивцы на всю жизнь. Кстати, про записку. Вы допросили Ворона и Вутса. Лукас посмотрел на Мура, а охранник Пётр Ворон прошёл магическую проверку. С полицией активно сотрудничает. Романс с Евгенией был Но не он наш убийца. Остаётся магистр по хирургии Вальдемар Вудс. Допрос провели, связь секретарьший подтверждает. Даже утверждает, что платил ей за м услуги, а вот убийство отрицает. У нас нет формальных причин для его задержания. Боюсь, мы ещё долго будем топтаться на месте. Выход один: я должна устроиться на вакантную должность секретаря. Пригласим мисс Шульц из театра. Она сделает профессиональный грим. Никто не узнает во мне сыщицу Эвелин Марч. Я выжидательно посмотрела на начальника. Тот колебался, а Мурр поддержал мой порыв. В академии нужен свой человек. Перкинс не может втереться в доверие к преподавателям и студентам. Дворник не та персона. Лукас, соглашайся. Сегодня мы все перешли на ты. И, похоже, коллек это ничуть не смущало. Я смогу считать воспоминания студентов и преподавателей, подробно всё разглядеть, если буду каждый день с ними общаться. Да и за леди Клары прослежу. Нам же не нужна ещё одна жертва. А если преступники перестараются и студентка погибнет, я согласен, вздохнул Лукас, а я радостно взвизгнула. Хотела его обнять, но не стала смущать Мура и Юриса. Шеф серьёзно спросил: "Есть версии, что за ритуал проводит преступник и зачем? Это главная загадка". Я развела руками. Аристарх Гудвич рассказывал о ритуале передачи силы. А что если девушек под воздействием зелья заставляют добровольно отдавать магию? Добровольно отдают каплю крови и немного энергии. У пострадавших выпили всю магическую силу, и в этом нет смысла. Шеф присел на край шекс стола. Я приподняла бровь, а начальник внёс ясность. А не слабые маги. Зачем забирать магию у слабого? Не знаю. Возможно, всё дело в родословной девушек. Думай, Эвелин, думай. Мне кажется, что как только мы поймём, зачем проводят ритуал, то сразу же вычислим преступника, заключил лорд Сейверс. Или преступников, пробормотала я. Вспоминая странные сны и тени рядом с жертвой, а ещё была неприятно удивлена поведением главы клана целителей и задала Лукасу вопрос. Странно, а почему лорд Нобль лично не проводит ритуалы по добровольной передаче силы, как это делают провидцы и стихийники? Ритуал новый. Гудвич не так давно о нём прочитал в посланиях бога Ди и бога Ариса. Правицы стихийники начали практиковать добровольную передачу энергии, но не целители. Книга Аполлии не найдена, заклинаний нет, объяснил Лукас. Про себя подумала, что возможно, послание богини Аполлии, украденное Амалией в дардании будущего, кто-то обнаружил и теперь воспользовался заклинаниями в корыстных целях, а озвучить своё предположение не могла. Здесь находился Юрис, который не был посвящён в тайны божественной временной воронки. Да и Скот Мур хоть и знал о ритуале, но о моём путешествии из будущего в прошлое и встречи с Амалией нет. Меж тем Лукас свернул исписанный лист бумаги и убрал под стол. Наша беседа подошла к концу. Шеф обратился к нам: "Эвелин, приводи завтра в отделение актрису. А я через Елену предложу Нобелю нового секретаря. Мур, а ты официально задержи Петрова-Рона. Пусть все думают, что его подозревают в убийстве любовницы мисс Евгении. Дело с артефактом временно закроем для отвода глаз. Преступник должен расслабиться и сделать следующий шаг, а мы будем рядом. После совещания Лукас довёз меня до дома Оливера. Но романтический настрой уже пропал. Он поцеловал едва коснувшись губ, скорее как друг, чем любовник. Да завтра, Эйвелин. Приятных снов. Да завтра, Лукас. И тебе. В доме, похоже, все спали. Я тихонько прокралась в свои апартаменты, на меня ожидал сюрприз. Спальня была завалена цветами. Яркие пионы и душистые розы превратили комнату в пышную клумбу. Букет, который на днях мне прислал лорд Северс, затерялся в этой оранжерее. На постели заметила записку: "Сладких снов, малышка". Фыркнув, смяла послание и решила завтра же избавиться от цветов. А сегодня так устала, что не было сил злиться на лорда Вивера. Через четверть часа я засыпала на мягкой перине. Цветочный аромат нежным флёром окутывал комнату. И звал с собой в мир грез.